Глава вторая Первые минуты Лера просто сидела на полу и ревела в три ручья, прижимая к груди несчастное растение, а потом ее пронзила настолько сильная боль, что девушка выгнулась дугой. Крик застрял в мгновенно пересохшем горле, перед глазами мелькнули огненные всполохи. Боль накатывала волнами, Дергала, будто заживо сдирала кожу. Потом чуть отступала, и Лера успевала сделать вдох, а следом возвращалась снова, и девушка почти теряла сознание. Сколько продолжались мучения, и что это было, девушка не поняла. Боль исчезла так же внезапно, как и началась, оставив в теле странную легкость и чувство, будто она потеряла что-то важное и нужное. Самой ей показалось... Она билась в агонии несколько часов, ослепшая и оглохшая, потерявшая голос и возможность дышать. Какое счастье, что все закончилось. Валерия осторожно выдохнула, потом вдохнула уже смелее и глубже. Не больно. Покрутила головой, поднялась с пола. Боль не возвращалась. Зато вернулся голос, хриплый, словно она его сорвала, когда пыталась кричать и появился слух. Первое, что она услышала, это как громко, будто в жестяную кастрюлю капает в ванной вода. Надо же! Она так и не вызвала сантехника, не успела. А кран, получается, протекал все это время. Потеки, наверное, теперь невозможно оттереть, въелись намертво. Боже, какие глупости приходят ей в голову. У нее, можно сказать, жизнь началась заново. Побывала в присподней, в аду, на том свете и сумела живой и относительно здоровой вернуться домой. Надо радоваться, приходить в себя и налаживать жизнь, перестав беспокоиться о пустяках. В конце концов, раковину можно заменить. Следом, внимание девушки привлекло бормотание телевизора. Кое-как выпрямившись, Лера подняла взгляд на экран и замерла. 14 сентября тринадцать часов сорок семь минут десять минут прошло всего десять минут впрочем и если бы мучения продлились дольше она бы их точно не выдержала и слезы снова потекли из глаз тревоже прокушенную губу щекочущими дорожками сбегая по щекам собираясь в каплю на подбородке чтобы сорваться и мягко плюхнуться на пыльный пол одна две О, уже озеро! Надо же, сколько в ней лишней жидкости. Наконец, запас слез в организме иссяк! Лера всхлипнула несколько раз на пасашок и поняла, что хватит себя жалеть. Руки-ноги целы, голова на месте. Чего еще надо? Могла угодить не домой, а куда-нибудь дальше, в третий мир. И не факт что он был бы более гостеприимен, чем Аль -Рами. Настало время для решения насущных проблем. Прибраться в квартире, приготовить еду, позвонить родителям, что-то придумать с работой. Отпуск у нее закончился три недели назад. Тут не сошлёшься на задержку рейса или болезнь. Тем более, что существует такая вещь, как телефон. Могла позвонить и предупредить. Господи! Как она им всем объяснит, почему пропадала? Ведь в дурку упекут. Только начни она рассказывать про другой мир, магию. Взгляд упал на розу. Раскинув листики ручки, цветок ярким пятном лежал возле двери. Надо же, без воды, из мира в мир перетащили, помяли, а она цветёт себе. Присмотревшись, Валерия ахнула, Внизу крепкого стебля появились белые наросты. Неужели корни? Никогда не слышала, чтобы срезанные розы пускали корни. Впрочем, она не особенно сильна в ботанике и цветоводстве. Кто их знает? Может быть, они именно так и размножаются? Значит, надо срочно найти горшок и землю. Почему-то ей казалось важным сохранить цветок. Память о невозможном, гадком, властном и нежном мире Фу, нашла кого вспоминать. Манипулятор, как все мужчины. Воспользовался ею, получил нужную ему силу. Или резерв. Она запуталась. Не суть важно. Главное, что получив желаемое, император тут же вернулся к делам, оставив ее сидеть в одиночестве и ждать, когда его чертейшество вспомнит о жене и бросит ей с барского плеча какую-нибудь подачку цветочные горшки в количестве двух экземпляров стояли у нее на кухне когда-то в них росли алоэ и цикламен но несколько недель без полива сделали свое дело растения погибли валерия подошла к окну протянула руки к первому горшку да так и замерла на улице шел снег в сентябре а теперь прогноз погоды «С вами Игорь Артемьев, ведущий специалист центра ФОБОС». «Здравствуйте!» «Центральную Россию накрыл арктический циклон, принесший обильные снегопады, что совершенно не характерно для этого времени года», — вещал приятный мужской голос. Полюбовавшись на снегопад, Валерия покачала головой. «В природе тоже нет гармонии». И вернулась к цветам. Вытряхнув землю из обоих горшков, На найденный тут же на кухне полиэтиленовый пакет выбрала из почвы остатки алоэ и цикламена. Сравнила земляную кучку и посудины. Горшки, конечно, маловаты, но за неимением лучшего. Хотя у нее где-то было ведро. Кажется, в ванной, в шкафчике. Небольшое, литров на пять ведро, обнаружилось там, где она и искала. Машинально пересыпая землю, Потом, сажая туда Розу, Лера прокручивала в голове произошедшие события, начиная от встречи с прыткой бабулькой. «Чтоб ее понос прошиб, чтоб сутки с унитаза не слезала за обман!» — в сердцах пожелала девушка и оглянулась. «Роза посажена и полита. Надо навести порядок в квартире, но сначала проверить, что в холодильнике». За это время там вполне могла зародиться новая жизнь, какая-нибудь эволюция микробов и хладолюбивых бактерий. Дверцу открывала с опаской, но, к изумлению Валерии, ничего не пропало. Она взяла в руки йогурт, повертела в руках. Когда это она покупала такой? И замерла, прочитав дату изготовления. Значит, эти продукты... Положил в холодильник кто-то другой? Кто? Стремительно развернувшись, девушка прошла по комнатам. Глаза, перебегая с одного предмета на другой, отмечали нюансы и детали, подтверждающие, что в квартире кто-то живет. Продукты в холодильнике явно не четырехмесячной давности. Йогурт просрочен, но не намного. В мойке тоскует засохшая тарелка. Ее вещи лежат иначе. И. Появились чужие вещи, женские, валяются по всей квартире. Неужели родители пустили сюда кого-то пожить? От возмущения Валерия забыла, что боялась разговора с мамой и отцом, не зная, как им преподнести свое исчезновение. Девушка бросилась в комнату. Перевернув ящик стола, выхватила старый телефон, повертела. Естественно, разряжен. «Но тут где-то должна быть и зарядка от него. Ага, вот она». Кипя от злости, Лера подождала пять минут и попробовала включить сотовый. «Уф, получилось. Ну, родители, сейчас я вам все выскажу. Пускать в дом не пойми кого, еще и без разрешения дочери. Да вы видели, во что эта неряха превратила квартиру?» Торопливо пробежавшись по контактам, Валерия нашла нужный и нажала вызов. «Алло, мама, это я!» И замолчала, снесенная потоком слов. «Лерочка, я так и знала, что ты не успокоишься и найдешь таки место, где будет ловить связь. А почему со старого номера? Впрочем, это неважно. Саша! Саша — это наша Лерочка! Иди скорее!» Девушка, хлопая глазами, осознав, что позвонила родителям, не придумав внятного объяснения, куда пропадала. И что совершенно не поддается объяснению, мама ведет себя так, будто знала, где была ее дочь, и совершенно по этому поводу не переживала. «Доча, здравствуй!» В трубке раздался голос отца, и послышались звуки борьбы. «Верни телефон!» — пыхтела мама. «Или поставь на громкую. Лерочка, мама здесь. Как ты, милая?» «А... Э, все хорошо», — осторожно ответила Валерия, пытаясь сообразить, что вообще происходит. «Доченька, конечно, мы с папой очень тобой гордимся. Ведь не каждый способен так радикально изменить жизнь ради помощи другим». «Но мы надеемся, что ты ограничишься одним годом и дальше контракт продлевать не станешь», — продолжила мама. «Я посмотрел, что это за Бисау. Это же ужас. Слаборазвитое аграрное государство, где читать и писать умеет мизерная часть населения. Даже нормальной связи нет. Что уж говорить про электричество, водопровод», — вторил ей отец. Лера нахмурилась, начиная догадываться, почему родители не паникуют. Осталось выяснить, кто же такой умный, неужели Кевин? Но зачем ему было вешать лапшу на уши ее родителей? «Да, там очень трудная жизнь, но вы понимаете, я не могла отказаться», — поддержала разговор дочь. «Надо как-то выяснить у родителей» на какой континент она уехала, и, главное, кто им об этом сообщил. «И как тебе живется? Местные не обижают?» «Папа, что ты ешь? Помни, не кипяченую воду в Африке пить нельзя, даже бутилированную, и фрукты надо мыть кипяченой водой, потом чистить, а потом уже есть. Это мама. Там еще муха-ЦЦ и малярия». И местные едят мясо обезьян и змей. Будешь у кого в гостях, лучше скажи, что сыта или что у тебя на всю аллергия. Готовь себе сама». «Ага, она в Африке. Уже легче». «Нет, не обижают. Воду кипячу. От СС и малярии мне прививки сделали», — ответила она разом обоим родителям. «Тебя перевели в столицу?» «Поэтому ты звонишь?» «Я... нет». И вот что она им скажет? «Я в Москве?» Так сразу же примчаться. А у нее из заморских сувениров только роза да татуировка. Нужно время, чтобы приготовить доказательства и разобраться в происходящем. Валерия бросила взгляд на запястье. Вязь побледнела, но не исчезла. А чертейшество уверял, что брак аннулируется, если она уйдет в свой мир. Врал, значит. Интересно, он ей хоть одно слово правды за все время сказал? Гад. «Мам, у меня все хорошо. Вот выбралась, смогла позвонить. Вы лучше расскажите, как у вас дела? Тебе недорого говорить. Может быть, мы перенаберем?» Встревожилась мама нет нет у меня тут по абонементу почему по карте м -м, работника еще бы узнать кем она тут а где это тут африка большая работает как ты живешь где берешь продукты у тебя отдельная комната или одна на несколько девушек живу в доме лера вспомнила дворец императора «Очень хорошим и благоустроенным, в отдельной комнате. Продуктами меня обеспечивает работодатель, даже готовить не надо. В общем, как в отеле, все включено. Только связь местная, и чтобы позвонить в другую страну, приходится далеко ехать». «Надо же! Бедное-бедное государство, а как учителей поддерживает!» Восхитился отец. «И жилье бесплатное, и питание, и зарплата идет. К слову, там к тебе никто не пристает. Мы любому внуку будем рады, хоть белому, хоть шоколадному, но не хотелось бы, чтобы ты обожглась. Валерия подавилась. Какие внуки? Папа всерьез уверен, что она уехала к черту на куличике. Кстати, именно туда она и попала, чтобы шуры муры крутить. Но уже легче. Удалось выяснить, кем она трудится. «Учителем. Интересно, кому в Африке понадобился учитель начальной школы, который ни одним языком, кроме русского, не владеет? Ладно, будем решать задачи по мере их поступления». «Папа, о чем ты? Конечно, никто не пристает. Меня тут, образно говоря, на руках носят и от всего охраняют. Лучшие из возможных условия создали», — сочиняла она дальше. «Ну да». «Ты рассказывала», — вздохнул папа, «когда сообщила, что уезжаешь. Но мы все равно волнуемся и так рады, что ты позвонила». Она сообщила. «Мам, а я когда вам звонила, что уезжаю в Африку? Перед самым отъездом в голове все перемешалось». Закинула она удочку. «Ты не звонила? Ты приезжала?» Еще Аллу Степановну нам представила, которая сдала квартиру». Растерянным голосом ответила мама. Написала заявление на отпуск с последующим увольнением, а потом с нами поделилась новостями и планами. Перед фактом, можно сказать, поставила. «Да мы не в обиде. Главное, чтобы ты сама не жалела. А мы тебя всегда поддержим. Еще чай пили». «Я последнюю баночку крыжовинного варенья открыла твоего любимого. Неужели не помнишь?» «Да, точно!» Валерия чувствовала, как огнем полыхают щеки. Она даже приезжала и бабульку привозила. «Ну, Кевин, стопроцентно его проделки!» «Прости, тут такая жара, что мозги плавятся!» Мозг просигнализировал. «Врида, не завирайся!» Африка большая, там и тропики есть, и пустыни, климат разный. Черт его знает, где-то страна, куда ее унесло преподавать. Надо будет на карте посмотреть. Как там отец сказал, Бисану, Бисау впервые слышит. Одна надежда на интернет. Жара как раз не сильная. Я смотрел. Плюс 24-26. Но сейчас там сезон дождей а повышенная влажность всегда переносится тяжелее», — вступил папа. «Конечно, дожди. Как я от них устала!» «Господи, что она знает о сезоне дождей?» «Льют и льют, не переставая. Дорог нет, грязь по щиколотку». «Поэтому мы и не ждали звонка. Ты доступно объяснила, что до окончания сезона тебе в столицу не выбраться. А нормальная связь есть только там. Думали...» «Раньше ноября ты не сможешь позвонить». Не удержалась, соскучилась. Тут ехали наши, и я напросилась. «Выходные», — на автомате соврала Лера. «У вас-то все в порядке. Вы так и не ответили?» «Конечно, все у нас в порядке. В Москву за все лето так и не выбрались. Да и что нам там делать?» За квартирой Алла Степановна присматривает... А продуктов и развлечений у нас и в подлипках в достатке, успокоил папа. Да, она аккуратная и порядочная женщина. Контроль не требуется, произнесла Валерия и поняла, что ей надо переварить полученную информацию, иначе сейчас ее мозг просто взорвется. Все, мамочка, папа, люблю вас. Время выходит, меня зовут. «Береги себя, доченька. И скинь хоть пару фоток посмотреть, как ты устроилась. Связи уже нет. Да прямо сейчас, пока связь есть, щелкни, что вокруг, и скинь. Обнимаем тебя». Валерия выдохнула, посмотрела на телефон и еле удержалась, чтобы не запустить им в стену. «Значит, она отправилась в Африку, уволилась из школы И уехала аборигенов русскому языку учить? Или что она там преподает? А в ее квартире, надо полагать, та самая кормилица проживает. Сетта Аполинария Алла Степановна. Ну пусть только явится. Лера ей устроит разбор полетов. Через несколько минут... Валерия смогла достаточно успокоиться, чтобы проанализировать полученную информацию. Итак, эгоистичный до мозга костей граф Кевин зачем-то потратил время и драгоценную энергию, чтобы разыграть перед родителями целый спектакль. Граф ничего не делает просто так, а его поступки говорят сами за себя. Альтруизмом энергетический вампиреныш не страдает. «Значит, ему было важно, чтобы Валерию никто не искал». «Почему?» Дальше он под видом самой Валерии привел к ее родителям свою подельницу или бывшую кормилису, в общем, ту, кто помог украсть девушку, и представил как квартирантку. «В чем смысл?» Лера снова подошла к окну и полюбовалась на совершенно зимний пейзаж. «Надо же!» Всего полчаса назад, когда она выскакивала на улицу, и намека на снег не было. Типичная ранняя осень. Золото деревьев, еще зеленые листва. А сейчас береза сгибается под тяжестью налипшего снега. Громкий треск, и макушка дерева рухнула на землю. «Ах ты, жалость какая!» — расстроилась Валерия. «Это дерево росло вместе с ней». Стала почти родным. Вот и ее жизнь. Шла себе по накатанной колее. Потом резкие перемены, и она чудом не сломалась, погребенная под весом навалившихся проблем. Отойдя от окна, чтобы не видеть покалеченную березу, Валерия вернулась к размышлениям. Зачем ее квартира полинарии? Негде жить, пока она сможет вернуться. Стоп! Если граф недавно ходил в ее мир, значит, его рассказ про портал, который можно открыть только раз в 12 месяцев, — это сказки. И кормилица вольна уйти на Алираме в любой момент. Но тогда зачем он подстроил так, будто дочь сдала квартиру на время своего отъезда? Девушка зацепила прядь волос, бездумно пропустила ее между пальцами. Белая зацепила следующий локон медовый не дать не взять трехцветная кошка надо будет завтра же позвонить Наташе и привести волосы в порядок мысли снова вернулись к Теру Гартанс может быть граф сдал ее квартиру чтобы родители не приезжали логично пока там живет посторонний который допустим оплатил проживание за год вперед то никто ломиться с проверками не будет Тем более, квартиросъемщик — не молодой парень или девушка, не семья с пятью детьми и шестью кошками, а приличная пожилая женщина, от которой априори никто не ждет неприятностей. Логично? Вполне. Осталось понять, почему маме с папой не нужно появляться в квартире. Лера налила в чайник воды, включила его. Взгляд снова упал на окно. Во дворе резвились дети, визжали, кидали снежки, двое катили огромный с них ростом ком, видимо, собирались лепить снеговика. Хоть кому-то перемена погоды доставила радость. Ожидая, когда вода закипит, Лера вернулась в свою комнату, выдвинула верхний ящик, где у нее лежали документы, и замерла, глядя на свой паспорт. «Ну, конечно же!» Вот и отгадка Ребуса. Дочь рассказала родителям, что уезжает, то ли волонтером, то ли на заработки. Уезжает на год и на работу, а не в эвакуацию. Поэтому логично ожидать, что она спокойно соберется и увезет с собой один или два чемодана с личными вещами. Но стоит маме заглянуть в шкаф, и она поймет, что Валерия с собой ничего не взяла, ни вещей, ни документов. Если же предположить, что Лера захотела ехать налегке, рассчитывая купить трусы с платьями на месте, то без паспорта ей никак не обойтись. Вон он, лежит себе в ящике между дипломом и свидетельством о рождении. Тут любой догадается, что девушка исчезла не по своей воле и поднимет панику. Итак, Кевину было важно, чтобы до ноября Папа же про ноябрь говорил, что дочь раньше этого месяца не сможет им позвонить. Ее никто не искал. Интересно, почему? На этот вопрос может ответить только сам граф. Чайник свистнул и отключился. Девушка вернулась на кухню и полезла в шкафчик за чашкой. Это Аполлинария живет тут, трогает ее вещи, берет посуду. Передернувшись, Лера тщательно сполоснула чашку, налила кипяток и бросила в него чайный пакетик. Сахар. Не глядя, она машинально протянула руку к сахарнице и вздрогнула, когда та сама прыгнула ей в руку. Галлюцинации. Видимо, да. Слишком много на нее навалилось. У кого хочешь, крыша поедет. Надо бы поесть, да нечего. Трогать чужие продукты она не хотела, тем более просроченные. А из своих запасов остались только чай и сахар. Мелькнула мысль, надо переодеться и спуститься в булочную, купить плюшку и нарезной батон. Кстати, а деньги-то у нее есть. Накануне исчезновения она получила отпускные, которые не успела потратить. Еще небольшая сумма была отложена на черный день. Оставив чашку, Валерия полезла в ящик с нижним бельем. Деньги оказались на месте. Уф, живем. Порадовавшись, девушка решила, что плюшка подождет. А ей надо прямо сейчас провести ревизию. Вдруг незваная гостья похозяйничала сильнее, чем это видно с первого взгляда. Не то чтобы у Леры были тут какие-то немыслимые богатства, но проверить, все ли на месте не помешает. В бельевом отделении все в порядке. На вешалках и в ящике с носками тоже. Но когда она перешла к комоду и выдвинула средний ящик, где у нее лежали полотенца, то резко выдохнула и замерла. Пространство было заполнено купюрами. Не в пачках, а россыпью: Пятитысячные, тысячные, сотни и пятисотенные. «Боже мой, это Аполлинария воровка? Откуда у иномирной кормилицы столько денег?» а -а -а, Кевин же говорил, что путешественница была всем обеспечена. Видимо, это командировочная». Лера вытащила одну бумажку, повертела в пальцах. Вторую. На первый взгляд, совершенно нормальные деньги. Настоящие. «Сколько их тут?» Поддавшись порыву, она выгребла наличность, рассортировала по номиналу и рассчитала. «Неплохая заначка! 123 тысячи! И что ей со всем этим делать? Отнести в полицию? Как она объяснит? Простите, к кому обратиться? Вот нашла в своем шкафу, не знаю, кто положил. Найдите хозяина». Явно не вариант. Лера продолжила инспекцию и быстро выяснила, что комод больше никаких сюрпризов не хранил. Выдохнув, девушка проверила шкафчики и стол на кухне. Потом зал. Пыльно. Некоторые вещи лежат иначе, чем ставила или складывала она, но ничего не пропало. Уже со спокойной душой Валерия открыла шкаф в прихожей и застонала. Опять деньги. Росыпью, как и в ее комнате. Да что же это такое? Собрала, рассортировала, пересчитала. Еще 345 тысяч. Однако, неплохая прибавка к пенсии. Жизненный опыт гласил, что убивают за гораздо меньшую сумму. А еще деньги никто просто так не оставит. Значит, Аполлинария вот-вот явится, а Лера совершенно беззащитна. Кто ее знает, эту иномирную кормилицу? Может быть, она опаснее мастера кунг-фу? Что она сможет ей противопоставить, если Аполлинария решит уничтожить лишнего свидетеля? В ванной нашелся вантус. На кухне молоток для отбивки мяса. Не густо. В панике Валерия закрыла рукой глаза, пытаясь успокоиться, и замерла. Она видит кокон или ей мерещится? Кокон своего резерва, в который она завернула силу. Осторожно, боясь сделать резкое движение, девушка потянула за одну нить и брякнула первое, что пришло в голову. «Аритана!» почему-то представив булочную в соседнем доме. И очутилась на улице, в снегу по щиколотку, в одном иномерном платье и в тапочках из пятерочки. а Сгинь!» Обернувшись на знакомый голос, Лера с изумлением увидела, как, отмахиваясь руками, будто отгоняя комаров, от нее пятится его величество раз Третий смотрел на девушку дикими глазами и отступал, а потом развернулся и, оскальзываясь, бросился прочь.